Эпилог. Командующий 16-й армией светоносного властелина Энги облаченный в зачарованные черные доспехи трехметровый серый огр Широх из клана Дегрос, в сопровождении Свиты взобрался на вершину горы Кайса. Он замер на ровной площадке с северного края величественной возвышенности, снял украшенный перьями Павлина Шлем. Окинул взором раскинувшуюся у подножья равнину и горделиво вскинул голову. Огр издал приглушенный рык, и это был явный признак того, что он доволен. Да, и как иначе, если все пространство вокруг, куда ни взгляни, забито воинами его армии, которая вскоре ворвется в новый мир и покорит его во славу властелина. Батальоны серых огров, сородичей командующего находились ближе всех к ставке Широха и окружили гору кольцом. За ними стояли эльфы, дальше теснились лучшие войны орков, представители четырех боевых орд, потом некроманты с отрядами зомби и скелетов. За нежитью многочисленные дивизии королей, князей, императоров, царей и прочих властителей людского племени, которые признали власть Энги. А уже за ними все полуразумное отребье — гоблины, пауки, крестовики, стаи оборотней и таборы кентавров. В армии Широха, далеко не самой сильной и многочисленной среди других войск Энги, Находилось свыше трех миллионов воинов, и они рвались в битву. Забыты древние обиды и различия, расовые, религиозные, социальные и политические. Оставлены заботы мирной жизни и склоки. Все это в прошлом, ибо теперь они участники Великого Похода, который будет окончен только после выполнения воли светоносного властелина. Шерох знал, о чем думают его войны. В конце концов, он прошел со своей армией через две военные кампании и потратил на подготовку войска к очередному завоеванию полгода. Поэтому Огр был уверен, что сможет добиться поставленных целей и задач в указанные светоносным властелином сроке. А это не могло не радовать и внушало оптимизм, ибо гнева Энги страшилось любое маломальски разумное существо в шести подвластных ему мирах. Командарм-16 покосился на чародея из рода людей, который встал слева, и человек, понимая, чего хочет Широх, без промедления сотворил заклятие громового голоса и направил его на Огра. Еле заметная сиреневая дымка на мгновение окутала голову командующего, и он, еще раз окинув равнину цепким взглядом, обратился к воинам армии. «Настал наш час!» Усиленный магией голос Огра прокатился по равнине, и его услышали за несколько километров от горы Кайса. «Радуйтесь, воины светоносного властелина Энги!» Огры одобрительно затопали ногами, эльфы затрубили в боевые рога. Орки издали яростный боевой клич. Зомби и скелеты, выполняя команды некромантов, одновременно ударили оружием в щиты. Сигнальщики людей забили в барабаны, а сбродное отребье, испытывая неописуемый восторг, засвистело и заверещало. Армия услышала своего полководца, и Широх продолжил. «Через несколько минут по воле светоносного Энги откроются порталы в иной мир. Три наших армии войдут в него и принесут его жителям истинную веру. Там проживают люди, там есть эльфы, там обитают гномы, там есть другие расы, которые могут быть родственны воинам нашей армии. Но они не такие, как мы, ибо поклоняются ложным богам, и поэтому мы победим. Хурра! Хурра! К бою, мои славные войны! Снова топот, рев боевых рогов, яростные кличи. Звон оружия, барабанная дробь и неразборчивый рев. Армия была готова, и командарм, усмехнувшись, отвернулся и обратил внимание на штабных офицеров, чародеев и командиров корпусов. Полсотни верных последователей Энги, кровью, потом и верным служением, доказавшие беззаветную преданность светоносному властелину, сохраняли спокойствие. Они не рядовые войны, И на каждом лежит ответственность. Поэтому военачальники держались строго и терпеливо ожидали последних указаний Широха перед тем, как откроется портал. «План без изменений», — убрав с лица усмешку, сказал Огр. «Первыми пойдут гоблины, крестовики и оборотни. Они должны рассыпаться и разбежаться по окрестностям. Чем больше хаоса и крови, тем лучше». За ними двинутся орки, кентавры и дивизии людей. Третья волна будет состоять из остальных войск. В четвертой волне интенданты со своими обозами, охранными отрядами и полевыми лазаретами. После перехода портал будет закрыт и не откроется до нашей победы. Вопросы? К Широху обратился командир четвертого ударного корпуса, рыцарь смерти, Дегион и Шталь. В далеком прошлом человек, а сейчас бессмертный воин и один из самых сильных чародеев армии. Точка выхода не поменялась? Нет. Огр отрицательно качнул головой. Выйдем перед городом с населением в 300 тысяч? Да, хотя сведения трехгодичной давности. Новые карты поступили? Нет. Я рекомендовал просить у повелителя подкрепления боевых не топырей и вампиров. Мы их получим, только вампиров. Их всего две роты. Не топырей мало, слишком трудно делать летающих монстров-мутантов. По этой причине прикрытие от воздушных налетов противника, если таковые будут иметь место, возлагайте на магов. Дигион и Шталь склонил голову и замолчал. Больше вопросов не было. Да и не до того уже, ибо настал Час его воли. Своей силой, находясь вдали от горы Кайса, всемогущий светоносный Энги открыл портал в иной мир. От горы к небесам взметнулся огромный, кроваво-красный световой столб, а затем в склоне горы образовался 50-метровый проход, сквозь который был виден длинный мост через реку. Вперед! произнес Широх, и передовые отряды 16 армии двинулись к порталу. Отряд за отрядом проходили мимо командарма, и так началось вторжение в мир каманьё. Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».